Глава 16. Рассвет. М3. С рассветом на базе М3 уже вовсю кипела работа. Погрузочные доки едва успевали грузить оборудование в рамках программы эвакуации, а научный персонал заканчивал консервацию лабораторий. Воружённые космические челноки один за другим покидали ангары. У одного из грузовых шаттлов вместе с начальником базы Джереми Ридом стояли Люций, Майки и Кейли. «Честно признаюсь», — начал Джереми, — «ваша просьба о посещении горного кластера застала меня врасплох, я вынужден был запросить разрешение на поездку у Виктора. К моему удивлению, он ее согласовал, так что можете отправляться хоть сейчас». судный экипаж М-2104 в вашем полном распоряжении. Спасибо, доктор Рид. Поспешил поблагодарить радушного хозяина Люций, после чего тот незамедлительно удалился. Ладно, Майки, Люций продолжал. Мы буквально на пару часов. Туда и обратно. Я повысил тебя в допуске, так что ни в чем себе не отказывай. Уж поверь, не откажу. Майки расплылся в улыбке и одобрительно обнял друга. Прижавшись вплотную к нему, он едва слышно прошептал. «Честно, не понимаю, зачем тебе эта база в горах?» «Правда, может, это лишь повод?» Инженер многозначительно подмигнул товарищу и взглядом указал настоящую поводаль Кейли. «Она красотка, так что не упусти свой шанс!» С последней фразой Майки развернулся и стремительно направился обратно в комплекс. Хейли и, и Люций также не стали терять времени и неспешно поднялись на борт небольшого грузового судна. Буквально в соседнем ангаре также вовсю уже бодрствовал экипаж продуктовой баржи бездомной. Айя Аллен проводила стандартную процедуру проверки бортовых систем, а малыш Тонни упражнялся в скоростном вытаскивании пистолета из поясной кобуры. «Тонни, надеюсь, он не заряжен?» — обратилась к нему проходящая мимо Джессика. «Май, я уже взрослый, и у меня есть разрешение», — недовольно отреагировал парнишка. «Это разрешение дают всем подряд, так что не прикрывайся им», — бегло прокомментировала слова сына Джессика, и секундой позже скрылась в открытом шлюзе судна. Расположившись на месте первого пилота, она переключилась на служебную частоту, и обратилась к собеседнику на том конце провода. «Джессика Аллен, бездомный на связи. Большая кухня, как слышите?» «Большая кухня, слышу хорошо», — ответил монотонный голос из приемника. «Прошу обозначить следующий маршрут. Желательно недалеко от Земли. Нам до месячной нормы не хватает еще 20 миллионов миль налета». «Бездомный вас понял. По вашему запросу маршрутов нет». как нет ужаснулась джессика ладно земля не обязательно тут до луны рукой подать можем и на марсианские маршруты переключиться маршрутов нет мэм большая кухня остановлена маршруты отсутствуют как отсутствуют с тревогой переспросила джессика до дальнейших распоряжений баржи компании большая кухня остаются в местах своих дислокаций Всем капитанам предложено выйти в отпуск без содержания. Монотонный голос отчеканил заранее заготовленный текст. Но я не могу, у меня семья. Джессика пыталась подобрать слова, но у нее не очень получалось. Мэм, я вас понимаю, но маршрутов нет. Законсервируйте баржу и отправляйтесь в ближайшее отделение компании для оформления всех необходимых документов. Принято. Конец связи. Безучастно пробормотала бигма и тут же отключила канал связи. Еще несколько мгновений она оставалась в неподвижном состоянии, пытаясь осознать произошедшее и придумать план дальнейших действий. Но стоящих идей практически не было. Оставалось лишь надеяться, что богатым владельцам корпорации понадобятся услуги профессионального экипажа. Джессика стремительно покинула кабину пилотов и направилась в направлении верхнего уровня, в надежде обсудить будущее сотрудничество с наследницей Кларсона Касселий. Последнюю уже, в свою очередь, куда больше волновало настоящее. С минуты на минуту должен был прибыть Дэвид, а она все еще не придумала способ, как ей раздобыть кулон Холла, с которым Юки не расставался ни на миг. «Юки, можно взглянуть на твой кулон?» Не придумав ничего оригинального, Кэсси решила действовать напрямую. «Да, конечно», — слегка обескураженно ответил Страж и протянул кулон, закрепленный на длинной цепочке. «Только не прикасайтесь к металлу». «А что произойдет?» — заинтересовалась девушка. «Он реагирует на тепло рук», — продолжал Страж, усаживаясь в кресле напротив. В момент касания руку пробивают тысячи микроскопических игл и впрыскивают в кровь препарат ускорения сознания. Чем дольше держишь кулон, тем больше препарата. «А я могу ускориться?» — продолжала Кэсси. «Можете, но...» — страшно мгновение озамелся. «Что «но?» — тут же переспросила девушка. «Это сложно объяснить». Юки всячески пытался избежать научной беседы. но он нравка силе и был непреклонен ты считаешь что я слишком глупая чтобы понять нет нет что вы юки тут же опешил просто я никудышный рассказчик а я никудышный слушатель улыбнулась девушка но это же не значит что нам теперь не пообщаться ладно обреченно согласился юки в общем смотрите проще всего объяснить на примере книги Юки оглянулся в поисках подходящего реквизита и, взяв близлежащий журнал, протянул его Кассили. Девушка положила кулон на платье и раскрыла предложенный ей журнал. Сколько вы сможете прочитать слов за секунду? Тут же поинтересовался Юки. Не знаю, растерялась девушка. Думаю, парочку. Давайте, начинайте читать, скомандовал Юки и мгновение спустя выкрикнул. Стоп! что успели прочитать розалин роз в тайне от мужа рассмеялась косссие мне теперь даже интересно что там за тайна девушка на секунду переключилась обратно на текст журнала и с сожалением констатировала в тайне от мужа строит флот ох уж эта желтая пресса крыси еще больше расплылась в улыбке все больше увлекаясь происходящим экспериментом так вот продолжал юки Ваш мозг за секунду получил картинку страницы, обработал несколько слов, добавил им смысл, контекст и вызвал в вас определенные эмоции. «Допустим», — согласилась девушка. «А теперь представьте, что ваше сознание ускорилось в миллионы раз. Страж даже начал слегка жестикулировать в попытке максимально подробно донести смысл до собеседницы. За ту же секунду вы сможете прочитать не пять слов, а всю книгу целиком. «Только вообразите, сколько информации обработает ваш мозг, сколько эмоций он вызовет, сколько выводов сделает. И все это за одну секунду. Это неимоверная нагрузка, поэтому никто из стражей не способен удержать кулон даже сотую долю секунды». «Так мало?» — удивилась девушка. «Разве можно что-то успеть сделать за это время?» «Доля секунды проходит для окружающего мира». Для сознания бойца Каиши Яки это мгновение длится около двух минут. Больше никто не выдерживал. «Даже ты?» — переспросила Кассили. «Тем более я», — улыбнулся страж. «У нас есть ребята куда выносливее». Сказав последнюю фразу, он смутился и тут же поправился. «Были. Были ребята выносливее». Однако, не желая омрачать беседу, Юки попытался вернуться к исходной теме разговора. У нас рекордом считалось прочтение десяти страниц за один подход. «Ну, наверное, еще зависит от текста», — Кассилия предложила свое видение. «Есть книги, которые читаются буквально на одном дыхании». «Наверно», — снисходительно согласился Страж. «Так значит, дело в мозге», — касилия продолжала озвучивать свои мысли. Он не справляется с нагрузкой? Не только он. Юки также поддерживал рассуждения девушки. Со всем телом то же самое. Тут и без ускорения бывает. Резко одернешь руку, и сразу вывих или мышцу сведет. А когда ты с кулоном, любой неверный жест может вызвать травму до конца жизни. Поэтому мы обучаемся этому всю жизнь, и все равно далеки от совершенства. Юки, будь добр... «Сходи за командующим базой». Кассилия резко перешла к решительным действиям, заметив время на часах за спиной стража. «Ам...» Юки слегка замялся, пристально уставившись на кулон. «Юки, у тебя есть меч за спиной. Чего ты боишься? Я посмотрю кулон и отдам». Раздражённая отреагировала Касси, после чего страж смирился и стремительно вышел из комнаты. В то же время, утомленные отсутствием какой бы то ни было информации, старшие офицеры Сомелии, генерал Джек Картер и сержант Дэвид Стоун направлялись к начальнику базы, чтобы прояснить ситуацию. Джек величественно шагал размашистым шагом, а чуть позади, не скрывая своего недовольства происходящим, следовал Стоун. Картер, несмотря на всю свою черствость, все же осознавал, что в дисциплине, как и в любом деле, На одном кнуте далеко не уехать. Посему он решил слегка разбавить обстановку. Генерал остановился и повернулся к подчиненному. «Послушай, Дэвид. Я понимаю, тебе пришлось через многое пройти. Тебе кажется, что ты остался один, а теперь можешь творить все, что вздумается. Но это не так. Ты солдат, офицер. И помимо этой горстки гражданских, есть еще другие. Миллионы. Миллиарды других, которым также нужна защита. Мы отправляемся в Нью-Йорк, в штаб-квартиру, и дождемся там распределения на одну из орбитальных станций корпорации, чтобы продолжать свою службу. Согласен? Так точно, сэр, — равнодушно подтвердил Стоун. Но Картер чувствовал, что все-таки какое-то недопонимание по-прежнему остается между ними. Сынок, пойми. Генерал сменил привычный командный тон на практически отцовское напутствие. «Все, что я делал, что делаю, так надо». Картер всматривался в глаза Дэвида, но в них по-прежнему не было ничего, кроме пугающей безучастной пустоты. «Поступать правильно», — продолжал генерал, — «это не всегда хорошо. Не всегда добро. Правильный поступок определяется результатом, а не средством его достижения». «Понимаешь?» Дэвид скептически усмехнулся. «Победители не судят?» «Вроде того», — озадаченно согласился Картер. «Но только мы с тобой не победители и не проигравшие. Мы просто солдаты. Понимаешь?» «Да», — наконец согласился Дэвид. «Ах!» С облегчением вздохнул старик и вновь продолжил движение вдоль коридора, лишь вскользь добавив. «Я неплохой человек, Дэвид. А я нехороший». Голос сержанта раздался за спиной генерала. Повернув голову, он увидел черный как смоль ствол табельного оружия, направленный прямиком в его сторону. В ту же секунду раздался выстрел. Еще мгновение, и все, что знал, что помнил генерал, исчезнет вместе с угасающим пламенем смертоносного орутия.